морская болезнь есть у меня повесть про морскую болезнь которую я вам сейчас и расскажу иначе я могу позабыть ее то есть разумеется повесть морскую то болезнь я уже никогда не забуду около года тому назад по набережной жилет в марселе ходил не старый еще человек юноши так же назвать его уже было нельзя жилет одна из гаваней города. Человек был готов к отъезду, по крайней мере, впрочем, описание делу не поможет, при взгляде на него легко было догадаться, что он собирается путешествовать. Лейтенант, то есть старший рулевой корабля, на котором собирался отплыть незнакомец, подошел к нему и сообщил, что дует противный ветер и что капитан, по всей вероятности, отложит отплытие до следующего утра. «Итак, если путешественник желает вернуться в отель на улицу Бово...» «Нет-нет, я предпочитаю сойти на корабль немедленно». «Как вам угодно, сударь. Боюсь только, что вам будет скучно». «Нет-нет, у меня есть о чем подумать». Рулевой, наверное, сказал себе «точь-точь, точь, как у меня». «Удивительно. Да чего у каждого много этого добра. По крайней мере, никто не жалуется на обратное». Но если бы я на самом деле захотел распространяться здесь о моих думах, то никогда не кончил бы рассказы об этом русском или итальянце, родители которого были по-видимому англичане и жили в Копенгагене. Он сошел на корабль, осмотрел свою каюту, нашел в ней две койки, которые были гораздо больше, чем можно было ожидать, судя по размерам такого маленького корабля, как Пресвятая Дева, Сложил свой небольшой багаж на нижнюю койку и после этого занялся осмотром корабля. По крайней мере, он дарил своим вниманием такие вещи, которые в большинстве случаев бывают для других безразличны. Сколько лет кораблю? Где он построен? Сколько на нем могло быть экипажа? С какой скоростью мог он идти по ветру? Жива ли мать маленького корабельного юнги? Сверх того... Он был на корабле как дома. При качке он всегда умел предоставить капитану штирборт, то есть правую сторону. Понятно, еще мальчиком получил он однажды пощечину за то, что загородил капитану дорогу на штирборд Вы уже много путешествовали? О, да, оно и видно. Наш Ирландис чувствовал себя на корабле как дома. В эту минуту появилась жена капитана с прелестным ребенком на руках. «Как, сударыня, в такую погоду?» Невзирая на конец мая, было очень холодно. Молодая женщина смутилась. Капитан еще не успел сказать ей, что в дружеском обхождении чужестранца было нечто особенное, что следовало простить человеку, едущему так издалека. Быть может, то были нравы его родины». «Его родины? О, Боже! Как горько было ему слышать это, ибо он понял, хотя это и было сказано шепотом, его родина! Разве тут нужны обычаи и нравы какой-нибудь родины, чтобы при виде кормящей матери почувствовать, что на дворе холодно? Его родина! Ему больно это слышать! У него нет никакой родины!» Он поступал не по обычаям какой-либо родины. Он всегда прикрыл бы кормящую мать, если бы даже его родина предписывала ему предоставлять ее холоду. Его родина. Нет, он не был родом ни из какой страны. Я солгал, сказав, что он был датчанин или англичанин. Он не был ни француз, ни шотландец, ни испанец. Он был человек. И человек хороший. Вы это увидите, если я успею рассказать историю до конца. Прежде чем перейти ко второй главе, я хочу побегать взад и вперед по комнате и выругаться по адресу всевозможных нравов, верований, богослужений, уставов и систем, которые хоронят все лучшее под разными старыми обычаями.